Глава 4. Я пришла оценить причиненный ущерб и сокровища, что уцелели. Адриена Рич. Серьезный звоночек для каждого родителя, когда их ребенок постоянно говорит и мечтает о смерти. В какой-то из передач детский психолог утверждала, что на этом этапе проблему еще можно решить. Важно лишь вовремя услышать крик о помощи. Страшнее, когда ребенок идет и молча глотает таблетки. Вот это уже беда часто непоправимое Когда мамина заболевание начала набирать обороты, я каждый день просыпалась с мыслями о смерти и засыпала с надеждой на то, что мои молитвы будут услышаны. И это был не звоночек, а просто гребаный набат. Моя мама было непростое детство, потом период юношества, да что уж там, вся ее жизнь напоминает одну сплошную подборку книг по клинической психологии. Отчасти, наверное, поэтому она выбрала это направление для второго высшего образования. Неплохой такой разбег от экономиста до мозга права. Лет до семи моим излюбленным занятием было разбирать музыкальные шкатулки, изучать их строение, а потом собирать их обратно. Бывало, что после финальной сборки оставались лишние детали. Да, звук был уже не тот. Или заедали крутящиеся фигурки балерин, когда открываешь крышку. Но они продолжали играть. Вот и я сама была шкатулкой в маминых руках в руках ее покалеченного внутреннего ребенка из раза в раз разбирая меня по частям она ошибалась в просчетах и ломала меня а потом как убежденный психотерапевт пыталась собрать меня по частям, оставляя еще больше деталей все полученные в университете навыки знания и умения с большим интересом отрабатывались на мне даже тогда когда я в слезах кричала ей хватит мне не нужен психолог мне нужна мама мне нужна ты «Сломало ли это что-то во мне тогда?» «Отчасти. Уж точно подкосило немного?» «Ну ладно. Не немного.» С уверенностью могу сказать только одно. Остались детская боль и обида за то, что она переключила тумблер от мамы к специалисту. А это лишь поспособствовало усугублению состояния ее здоровья. Я взывала к ней так долго, как только могла. Но мой крик о помощи не был услышан. Да, она присутствовала в моей жизни но на самом деле ее здесь не было. Лишь спустя семнадцать лет я наконец смогла принять истину, что она там, где хочет быть. В том мире, который ей важен. Раз уж этот наш мир перестал иметь для нее смысл.